Я брожу по снегам, по балкам, без цели. Ведь я издалей. Я же тот самый дикарь пещерный. Но у меня нет и шкуры. У меня лишь истрепанное пальтишка Лезут змеиные зубки из башмаков. А в них мои зябкие пальцы, Завернутые в тряпку. И я бессильный. Мне так понятно, близка та жизнь, Жизнь моих давних предков. Снега и ночь —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 Храпит из балки, из темноты. Конь запалённый дышит. Взрывая снег у моих ног, Из балки выкатывается чёрное. Татарин, за ним его чёрный конь. Хрипит татарин, и конь хрипит. Я бегу от него к воротам. Татарин бежит за мной. Ты, бери, нема люди, но чёрный. Бью кламбат, ей, бери, Аллах. Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, Хочет по воде вырвать, Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу порог над ним, Я отмахиваюсь от них, от призраков, Стараюсь открыть калитку, Держит меня татарин, рукою молит. И вдруг «Ей!» — скрикивает татарин И чутко всматривается во что-то в балке. Я ничего не вижу. Он срыву дёргает повод, но конь уснул. Он бьёт его кулаком по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит. Ей, ханым, хозяйка, бери конь, ей. Я напрягаю глаза. Не вижу. Кому же кричит татарин? Найдётся ли человек, кто снял бы с него напавший на него ужас? Никого не видно. Бежит за кем-то, кричит. Я захлопываю калитку и ставлю кол. Человек нашелся. Утро принесло весть. Взяли коня у татарина. Понес чумовой татарин 6 фунтов хлеба в биюк-ламбат. Быть может, спасут коня. А как же теперь татарин? Говорил в городке дьякон. Дурак татарин. Повали коня, ешь коня. Ему бы на месяц с семьей хватило продержаться. Посоли мясо. А соли-то нет, Отец дьякон. Мясо-то прокопти, Без соли лопой А может, ему своего коня жалко было? Коня жалко? Как коня жалко, Раз за 6 фунтов хлеба отдал? Лупоглазый. Жалко? А просто голову потерял от страху. Воистину, Голову потерял чумовой татарин.